Глава шестая, в которой домаров тут и падают. Он резко садится и, естественно, впечатывается лбом в потолок, не рассчитанный на такие габариты. Хватается за голову и шипит: "Мне это живо напоминает какую-то дурацкую комедию, и я покатываюсь со смеху, изо всех сил пытаясь сдержаться, чтобы его не обидеть, и от этого хохоча ещё заливистее". "Вы чего там?" спрашивает снизу матушка. Причину происшествий навредительства она не поняла, потому что я говорила на всё общем. Всё в порядке, говорю, давясь смехом. Только потолок тут низковат. Азамат тем временем несколько приходит в себя и снова ложится навзничь, потеряй лоб. Я легонько поглаживаю его по пострадавшей части тела. Так это была шутка? жалобно спрашивает он. Нет, только не подскакивай снова. Покатуюсь. Я придерживаю его за плечика. Он долго молчит, так что я решаю, что он и не собирался никак комментировать новость. Ты уверена? наконец уточняет он.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 Я за то себе доверяю, говорю. А к тому времени, как рожать надо будет, я Риву доучу. Не сидеть же нам на горнете 9 месяцев, в самом деле. А Замат внезапно с видом чрезвычайной заинтересованности поворачивается набок и нависает надо мной. Так ты собираешься рожать? спрашивает он шёпотом. Я хлопаю глазами. А что, есть какие-то неблагоприятные для этого обстоятельства? Что, ждать-то, если уже залетело? Он рухнет обратно с таким счастливым видом, что уже граничит с безумным, сплетает пальцы и принимается тараторить нечто в стихах, что я определяю как гуихалах за моё здоровье. Лизонька выдыхает он наконец. Если бы у меня только были слова. Я знаю столько слов, столько тому впрочёл на двух языках, а сказать о своём счастье ничего не могу. Он снова поворачивается, уже вся одеяло улом завязал и утыкается лбом мне в висок. Может, если я как следует подумаю, ты услышишь? Ты ведь всегда чувствуешь меня.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 Говорим мы неожиданно хором, хохочем и блаженно отрубаемся. Утро у нас весьма позднее. Заснули-то часам к 6, не раньше. Впрочем, у меня оно, конечно, гораздо позднее, чем у остальных членов семьи. Сквозь неглубокий сон уже засветло, я слышу стук топора, льющуюся воду и ещё какой-то скрип и возню. Очевидно, замат помогает по хозяйству. Идентифицировав звуки как безопасные, я удовлетворённо поворачиваюсь на бок, стекая в нагретую заматом ямку в матрасе. И уплываю в сон ещё часа на 4. Впользуюс печки я только на запах обеда, поскольку желудок принимает категорически требовать наполнения. Я долго ищу тапочки около печки, всё это время через полуоткрытую дверь, наблюдая общественную жизнь на кухне. Азамат с энтузиазмом жарит расстегаи с какой-то некрупной рыбкой. Матушка смешивает прянопахнущий соус. Так и сказала, поражённо говорит матушка, видимо, азамат опять ей что-то про меня рассказывает. Ага, довольно кивает он. Ну это уж прямо неприлично. Хм, я так понял, у них об этом совершенно неприлично говорить. Правда, они выражаются по-другому, но вообще это вроде бы считается чем-то хорошим. Что ж, тут хорошего, мучения одно, ворчит матушка. О чём вы-то, они, господи? Ты знаешь, задумчиво тянет Азамат. Конечно, если только один человек души лишается, то ему очень плохо.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 Ты хоть раз за мной что-то такое замечал? Он виновато мотает головой. А вот и зря, встрявает матушка. У вас на земле, может, люди хорошие, а у нас зависливая шибка, особенно женщины. Попортят тебе ребёнка, не приведи боги. В силу знающих можно и не верить, но тут и попроще способы есть, так что лучше уж до лишних ушей не допускать. Это другой разговор, соглашаюсь я. В пакостность местных баб мне поверить разплюнуть. Но вам-то можно доверять, имеччихон. Она вся расцветает от обращения. Общана сегодня гораздо лучше выглядит. И надела что-то нарядное: цветные юбки в три слоя, белую рубашку с широкими рукавами. Правда, на время готовки эти рукава она подтянула за ленточки, продетые по кайме, и завязала на загривке. А сверху нацепила весёленький пластиковый фартучек, разрисованный гейперастромами. Так что же, возобновляет она разговор, когда я подаю ей вымытую ложку. Ты действительно собралась рожать?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 Матушка повторно роняет ложку, но ловит её в полёте. "Новые «Ну земляне", бормочет она, качая головой. "Это ж вы, значит, и моцок не проводили, и старейшин не одаривали. Да что же это будет-то? Будет как на земле", пожимаю плечами. "У вас свои обряды, и у нас свои. Будут пить с надобья и одаривать великих целителей". А что ещё я могу ответить на такой укор? А, -а, -а успокаивается матушка. "Ну, это тебе виднее". Она задумывается ненадолго, потом развивает свою мысль. Рожать надо по своим правилам, а не помощникам. На том и договариваемся. Азамат слушает наш разговор благоразумно помалкивая, чтобы не нарушить мою эквилибристику. Растягая встречным соусом, это вещь. И муж у меня самый лучший. Вообще мужчина в упыте, да ещё в фартучке это ужасно эротично. Во всяком случае, мне никакого другого афродиака не надо. После еды мы некоторое время расслабленно перевариваем. Азамат стаскивает с головы какой-то хейратник, оказывается, мать с утра подарила. Красивый, такой красно-синий, очень ему идёт. Вот только муж у меня со вчера не причёсанный. За всеми вчерашними открытиями он даже не расплёл волосы, и теперь она напоминает водоросль грозоокупальщика. Я лениво встаю, откапываю в сумке свою щётку, потому что где Азаматова, я не знаю, опрашивать лень, и принимаюсь приводить его в порядок. И ште, усмехается матушка, которая наблюдает за моими движениями подперв щеки кулаками. Нежность-то какие! Ты его как кошка котёнка вылизываешь. Ещё, оба говорю, за таким богатством уход нужен. Красотище ведь неимоверное. Это слово я на днях переняла от унгуца и очень им горжусь. А замат смущается, а матушка как будто чем-то недовольна. "Да уж", протягивает она. "Красиво-то красиво, да грустно". Почему? удивляюсь я. Гязаза неохотно бросает Азамат. Я задачно моргаю. Какая связь между твоими волосами и этим нехорошим человеком? Азамат поднимает на меня взгляд из подлобья. Ах, да, тебе ещё не говорили, наверное. Длинные волосы носят старшие мужчины в семье. Ну хоть теперь понятно, примерно, почему Азамат своих волос стесняется. Но ой, мамочки. Так это что же, если вдруг папаша проявит остатки совести и они помирятся, он пострижётся? Да я этого старого козла голыми руками порву. Ай, удивлённо говорит Азамат. Ты что, дёргаешь? Прости, задумалась. А насчёт волос, ты взгляни на это под таким углом. Если бы они у тебя были короткими, я бы вряд ли вышла за тебя замуж. Азамат запрокидывает голову, чтобы не доумённо воззриться на меня. Теперь ты поясни, пожалуйста, какая связь? Ну, помнишь, когда я по мелости твоего духовника обкушул с грибочков и к тебе спать пришла? Ну. Ну вот, я как тогда на твои волосы наслабовалась под кайфом, так и понеслось. В смысле, мне кажется, э, как бы это сказать по-мадагански. В общем, что моя душа именно тогда поменяла место жительства. И после этого я стала про себя тебя на ты называть. В моём-то языке есть разница. С ума сойти, бормочет Азамат. Я вдруг понимаю, что и тут Алтонгерел зараза угадал. Он же хотел мне глаза открыть на Азамата. И открыл ведь Не дай бог узнает. Матушка только головы качает, ворча что-то о противоестественных землянах, которые ходят друг к другу ночевать и выбирают супругов по волосам. Азамат снова откидывает голову, позволяя мне продолжить груминг, а потом говорит: "А я потерял душу с самого начала, когда ты едва поднявшись с пола и безоружная так уверенно заявила, что не пойдёшь куда велено, и тут же придумала, почему мы должны тебе это позволить". Я так растерялся, что близко к тебе не подходил потом, боялся потерять самообладание.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 Ахмадход, подсвеченный яркими окнами, напоминает паутинку в росе. Зависнув для посадки над садом, мы видим все окрестные дома. Вон заросшее хозяйство Ирнычина, вон мой клуб, вон дом старейшин и толпа у него. Мы мягко пускаемся в траву. У дверей нас поджидает кто бы другой, а? Алтонгирел, будь он неладен. А я так надеялась сегодня без него обойтись. Ну как лошади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 А я и не знал, что она от отца ушла. Он поднимает взгляд от топки на Алтонгерела и поводит бровью. Алтонгерел, по-моему, сам этого не знал, но ему за подло признаваться. Я думаю, тебе было полезно узнать это от неё самой, спокойно говорит он, глядя в сторону. Меня остаётся только головой качать. Алтонгерел решительно меняет тему. Как драгоценной госпоже понравились пейзажи? Я была просто очарована, в тон ему отвечаю я. Азамат вдруг как будто что-то вспоминает и взбегает по лестнице на второй этаж, а возвращается со своим запылённым буком. Аккуратно протирает его тряпочкой на кухне, потом усаживается на диван и раскладывает бук на коленях. Иди-ка сюда, Лиза, будем дом проектировать. Я присаживаюсь рядом по пути отмечая, как на секунду офигевает Алтон Герел. Начнём с размера, предлагает Азамат, разминая пальцы. Ты какой хочешь? А, какой престижнее? Ну, большой, конечно. Давай большой.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 никогда не подумал, что они так споютса. Почему, удивляюсь я. Она очень разумная женщина, в отличие от этих дур из клуба. Обычно женщины настолько разного возраста не понимают друг друга, объясняет он. Я никак не реагирую, и он обращается к духовнику. Ну, у вас тут что новенького? Да вот, старейшина Унгутs ногу сломал. А что ж ты молчишь, ты, зараза? взвиваюсь я. Где он? Да в доме старейшин. Его-то дом рухнул вчера ночью. Что? Подскакивает Азамат. Как рухнул? Да так, пожимает плечами духовник. У него ведь дом древний совсем был. А старику ремонтировать тяжело. Вчера тут дождь был, вот крыша и просела. Удивительно, как день удержалась. Я стремительно одеваюсь, подхватывая из прихожей чемодан, аптечку и запрыгиваю в машину. Старейшина сломал не просто ногу, а чёртову шейку проклятого бедра, езви её в душу. Лежит он в подсобной комнате, делает вид, что всё в порядке. Парнишу духовник отчитывается, что дважды приносил еду. Что ж вы так неокуратно, причитаю я, наводя сканер на повреждённую кость. Перелом внекапсульный, надо штифт ставить, а потом нашему деду лежать и лежать. А тут и матрас нужен особый, и уход. На 3 дня нельзя уехать. Больно? Ну так, неопределённо отвечает он. Ещё ведь хорохориться будет. Ну на тебе, обезболивающее. А где целитель? спрашиваю у подошедшего духовника. занят. Что значит занят, если тут у человека травма? Не кричи, Лиза, просит он Гуц. Ему звонили, он там чью-то жену лечит от заразной хвори, а у меня не заразная, я и подождать могу. Ну да, давайте по-геройствуем. И ведь главная больница-то нет. Есть дом целителя с комнатой для больных и всё. Ну ладно же. Я решительными ломающими жестами раскладываю носилку и выхожу на крыльцо, у которого тусуется толпа любопытных. Мне нужна пара красивых мужиков, объявляю. Нужны-то мне, конечно, сильные, но сильные они тут все, а вот на красивых обязательно откликнутся. И правда, ко мне уже бегут пятеро. Выбираю двоих, что покрупнее, и с их помощью транспортирую дедулю в машину и располагаю поудобней. Дому уже замацал толнгерелом, вносит его на верхний этаж во вторую спальню. Хоть бы мужу спросил, а не возражает ли? Варчит толнгерел. Что ты -то мне подсказываешь, что не возражает?